Эпилог. Юка не обманула. Она действительно вернулась ко мне следующим же вечером. Она не помнила ничего о нашем приключении. И я решил не расстраивать ее рассказом по множеству причин. И потом я даже не знал, что сказать о ее странной судьбе. Стала ли эта бесконечная каменная змея одним из цветов, какими окружает себя в своем тайном саду наш Создатель? Или встречей с ним была именно вспышка, сжавшая Юку до мгновения, где он обитает? Юка осталась той самой Юкой, что я знал с нашей первой встречи. Она помнила все до той минуты на закатной террасе, когда я вынул свою треуголку из-под стола. Теперь ее вновь создавали для меня медиумы и шивы Оленьего парка. Но это уже не вызывало во мне никаких возражений. Не вызывает и сейчас. Меня не тянет повторить свой безумный эксперимент, потому что я знаю, чем он закончится для меня и для нее. Пожалуй, я счастлив, если в словах этих есть хоть какой-нибудь смысл. Теперь я мало чего боюсь, и захожу, бывает, в комнату бесконечного ужаса просто скоротать вечерок. Никогда не поверил бы, что такое со мной когда-нибудь случится. Несколько слов о старых знакомых. Минилай вышел в небану в чине флигеля Нагамина, и сейчас недостижим. Но я не могу сказать, что сильно скучаю по нашему общению. У нас были чисто служебные отношения, и друзьями мы так и не стали. Умер Алексей Николаевич. Его, помню, интересовало, видел ли я Бога. Теперь он видит его сам. На освободившееся место устроился его сын Николай. Сохранивший семейную тягу к общению с духами, он даже завел мне страничку в каком-то каббалистическом грозбухе и говорит, что у меня теперь много невидимых далеких друзей. Не знаю, по-моему, все эти ветхие спириты лицекнижники немного того. Крейзи». В прочих отношениях Николай достойный наследник своего родителя. Он тоже уверяет, что я призрак. И немедленно попытался меня напугать с загадочным видом, сообщив, что в день Центропорт, по его календарю один из весенних праздников, по всем инженерном замке выбило какие-то пробки и пришлось менять трансформатор на подстанции. После чего он показал мне фото электрического щитка на месте, как он выразился, «убийство Павла». Вмурованный в стену блок оплавленных пластмассовых клавиш в пятне копоти, похожем на хоровод, над которым навис дирижер-безумец. В общем, кто ищет, чего бы испугаться, тот всегда найдет. Да, еще скончался директор Мальтийского музея Леонардо Гали. Инфаркт. В инженерном замке поговаривают, что он пытался вызвать призрака и увидел нечто страшное. Жаль, если так. Но об этом человеке я горюю не слишком. — А вот старого спирита, чуть не повредившего мой рассудок рассказами о том, что я привидение, мне действительно не хватает. Самое поразительное, в каком-то смысле он прав. Павел действительно превратил себя в поток флюида, который становится то одним смотрителем, то другим. Разве не это мне и говорил покойный? Разница в сущих пустяках, но в них вся моя вселенная. А вот что я думаю по этому поводу. Мир — волшебный кристалл с безмерным числом граней. И повернуть его всегда можно так, что мы рассмеемся от счастья или похолодеем от ужаса. К счастью, я могу выбирать. И все же иным осенним вечером, когда Франклин поет в Дворцовом парке особо заунывную песнь, мне мнится, что я действительно призрак, одиноким смотрителем, совершающий обход своего увешанного картинами мавзолея в далеком северном городе. Но мир тут же поворачивается ко мне своей очаровательной, нестареющей гранью по имени Юка, а она знает один неприличный, но всегда срабатывающий способ вылечить меня от уныния. Ну да, на порождение оленего парка галлюцинация, мечта, но кто я такой, чтобы корить за это бедную девочку? Я ведь толком не знаю даже, кто я сам, то ли защитник идилиума, то ли удачно забывшийся Павел-алхимик, то ли банальное привидение совмятеное от табакерки на эфемерном виске. И это уже не говоря об инвективах ехидного кижа про мое происхождение от кареты. Если кто-то родился в карете, возражу я ему при следующей встрече. Это не значит, что он с ней обязательно родственник. Я не думаю, конечно, будто идиллиум мой мираж. Ученые и монахи говорят, что идилиум спонтанно существует, как и все остальное во Вселенной, без всякой причины и цели. Некоторые утверждают, что для ветхой земли мы одно из верхних пространств. «Бутик Лока», как выразился Адонис. «Где может найти приют любой восходящий поток причин и следствий?» «Но мне про это ничего не известно наверняка. Ясно одно. Подобное притягивается подобным. И так уж вышло, что я со своим непростым прошлым идеально подхожу этому месту в качестве смотрителя» и если основу увижу в окне кареты ангела, я, скорее всего, по обыкновению приму его за фельдъегеря. Я могу оказаться и обычным соликом, видящим этот сон среди озер внутренней Монголии, и тогда моя уверенность, что я не могу им быть, окажется просто частью приключения. А если вспомнить про фокусы имени Лая, в общем, гадать бесполезно. Но я не собираюсь этого делать, поскольку знаю теперь нечто такое, что лишает подобные гадания всякого смысла. Дело в том, что и Ветхая Земля, и Идилиум, и я сам, и Юка в любом из ее качеств, и даже лицекнижник Николай, все вообще из чего состоит любой человеческий опыт во сне и наяву, это просто симуляция, которой нет нигде, кроме как в неуловимом мгновении, рисующем мираж нашего мира. Подобно быстрым вилам на воде, как сказал мой великий предок. Вот только в неуловимом мгновении ничего из перечисленного тоже нет. Все, о чем мы можем говорить и думать, проявляется лишь во времени, в светящемся размытом следе, который мгновение оставляет в пространстве нашего ума, как метеор в небе. Но этот мерцающий след со своим сновидческим составом все равно может существовать исключительно в настоящем миге, просто больше негде. Это Архат Аддонис все-таки сумел мне объяснить. «Весь наш мир, — говорит он, — соткан из перемен, а в мгновении не меняется ничего. Созерцающее его постигает, что оно непостижимо и пусто. Именно это и делает нас миражом, с которым ничего не может случиться, ведь самого миража никто даже и не видел. Мы всю жизнь его просто вспоминаем и додумываем». Однажды я спросил Адониса, в чем суть человеческого бытия, если выразить ее кратко. Ответ показался мне примечательным. Я допускаю даже, что именно из-за него я и решился написать свою книгу. Приведу его слова в точности. Моя память это еще позволяет. «Часто говорят, что мир создан умом», — сказал он. «Смысл здесь куда проще, чем думают. Сотворение мира заключается в том, что ум создает фиктивное плато настоящего времени» где сменяющие друг друга феномены существуют как бы одновременно. Ты понимаешь смысл моих слов? — Да, — ответил я. — Значит, именно это и происходит в твоей голове. — Почему? — Чтобы ты понял мою фразу, все слова должны оказаться там вместе. Я кивнул, он был прав. — Это касается всего, что мы видим. Думаем, слышим и чувствуем, — продолжал Адонис. На этом фальшивом плато возникает наш мир и мы сами. Мы видим не то, что есть, а эдакое северное сияние ума, аурора бореалис, как выражался Павел. В нем все наши цели, смыслы, надежды и страхи, все наши демоны и боги, и все ложь. Даже не ложь, а вообще непонятно что. Какая может быть ложь там, где в принципе не бывает истины? но зачем ему создавать это фиктивное измерение спросил я если сосредоточившись мы сами видим его нереальность да именно для того ответил адонис чтобы было где развесить слова да да слова языка на котором мы говорим они вылетают изо рта по одному звук за звуком а обретают смысл в связке и смысл этот может увидеть только ум расставшийся с реальностью мгновения чтобы поговорить друг с другом Люди должны сперва перебраться на это плато и утонуть в светящемся тумане. Лишь на этом очарованном острове может существовать наша речь, музыка, история, культура и все остальное, чем так гордятся люди. Чтобы увидеть человеческий остров, надо уснуть. Все, что там случается, происходит в сновидении и имеет примерно такую же ценность и смысл. Что остается от сна? Ничего. Вот это и есть мы. Но какая сила заставляет нас спать? Та самая, что создает симуляцию. Симуляция может притворяться реальностью только во сне. Или, как говорят на ветхой земле, в принудительном трансе. Змей вовсе не поделился с нами своей мудростью. Так думали трое возвышенных. Он просто отравил нас своим ядом. А мы можем прийти в себя? Адонис отрицательно покачал головой. — Почему? — Потому что некуда. — Знаешь, в чем тайный смысл твоего титула? Смотритель — это сон, который сам себя смотрит, хотя никакого сам и себя у него нет. Откуда они у сна, меняющегося каждый миг? — Так значит, — сказал я, — смотрители зря стараются, создавая небо. — Нет, — улыбнулся Адонис. Как ни странно, не зря. То, что ты сейчас слышишь, прилетает к тебе именно оттуда. А Адонис говорит, что хоть от изначального сна нельзя проснуться, сон может кончиться. Но я, слушая его, думаю о другом. Что же мы за страшные и смешные звери, если, не просыпаясь, взяли и завоевали весь мир? Или это тоже нам снится, что еще забавней? Смешнее же всего, конечно, когда прямо во сне, набив полный рот слов, разные клоуны начинают рассуждать о реальном и подлинном. Вот как я сейчас. Древний Адамов грех не просто жив, он увлекает нас в бездну ежесекундно. Из чего, конечно, следует много грустных выводов, но есть и приятные. Чтобы создать новую вселенную, не надо трех возвышенных. Кто угодно, водя пером по бумаге, способен порождать другие миры. И они будут так же реальны, как и мы сами, ибо все мы — просто разноцветные клочки аурора-бореалис, догорающие в ночном небе. Просто веселые призраки, давно забывшие, почему и как мы стали тем, чем себе мнимся. И здесь мне хочется процитировать на прощание Павла Алхимика. о est nihil". НИХИЛЬ эстомня. Как много эти слова говорят понимающему. Как мало в них смысла для забоченно летящего в никуда дурака, уверенного, что в словах сих нет ничего для него нового, поскольку он, дурак, уже много раз не умел их понять. Знание это, когда припадаешь к нему по-настоящему, уничтожает любую скорбь. Но мы до последнего держимся за свою боль, справедливо подозревая, что она и есть мы сами, и если отнять ее у нас, мы больше нигде себя не найдем. Поэтому к свободе мало кто спешит, а кто обрел ее, на всякий случай помалкивает. Полное собрание сочинений, том 19, страницы с 325 по 326, из латинского дневника Павла Алхимика. А некоторые, добавлю я от себя, так и стоят у последнего поворота, пугая сотрудников и посетителей игрой на флажолете. Нетрудно заметить, раз я все еще дую в его дырочку, значит, мне пока что нравится быть привидением, галлюцинацией, рассыпающейся пустотой, а также опорой Отечества, создателем Вселенной и собеседником ангелов. Но ты ведь не осудишь меня за это слишком строго, мой неведомый друг, ибо не таков ли в точности И ты сам. Алексис II. Дыкиже. Михайловский замок. Дилем. 216. ADFA. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Виктора Пелевина ⁇ Смотритель ⁇ в исполнении заслуженного артиста России Сергея Чонишвили. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».